Глава 10. Алекс. Ядвига, повиснув на мне, простонала. «Да посмотри же!» Я мельком глянул на вход и, заметив своих сотрудников, вспомнил. «Точно! Рабочий день начинается через пять минут!» Схватил ее под руку. «А ну пойдём!» Ядвига смиренно потопала за мной, а я вдруг ощутил себя так, словно снова в пятом классе и помогаю соседке по парте донести до дома портфель. Давно забытое чувство, но чертовски приятное. Остановился у дверей и помотал головой. Да что за наваждение. А я двига дергала меня за рукав. Ну, конечно. Спасибо сказать хочет. Я с улыбкой посмотрел на девушку, ожидая слов благодарности, но это ненормальная снова схватило меня за плечи и развернула. «Ого! Кто этот ангел, спустившийся с небес?» Я кашлянул, усомнившись в своем решении принять девушку на работу. Похоже, у меня галлюцинации. Но все же обернулся и посмотрел. «Да!» Прижавшись к моей руке, прошептала Едвига. «Это девушка?» «Ирина Олеговна?» Переспросил я, глядя на переминающуюся с ноги на ногу женщину и пожал плечами. «Да жива вроде!» Посмотрел на сотрудницу многозначительно. Еще. Но если система зафиксирует опоздание, мне придется пересмотреть этот вопрос. Лицо Ирины пошло пятнами, а я двига оттолкнула мою руку и проворчала. «Да что вы за человек такой? Трудно, что ли, сказать комплимент?» Я задумчиво посмотрел на девушку. «Да, похоже, с самооценкой у нее совсем дело дрянь. Скорее всего, дело в одежде. Вот Ирина Олеговна умеет одеваться и действительно сегодня выглядит особенно свежо, «Не то, что вот это черное бесформенное платье и жуткая шляпа. Сама же Ядвига довольно симпатичная. Глаза яркие, изумрудные, губы нежные, мягкие. А когда улыбается, на щеках ямочки играют». «Ты очень милая», — честно признался я и добавил поспешно. «Когда не строишь из себя сумасшедшую». Ядвига поперхнулась моим комплиментом и закашлялась. «Вам стоит проверить зрение», — просипела она. Пришлось признать себе, что девушка права. Не особо у меня получается с комплиментами. Но она попросила, я сказал, все, что могу, пока не приведет себя в человеческий вид. А чтобы это случилось, надо выписать ей хороший аванс. Я взял девушку за руку и потянул мимо растерянной Ирины к проходной. Возможно, я делаю большую глупость, но не могу не протянуть руку помощи милой и попавшей в беду девушке. Черт, опять это ересь. Я хотел сказать, что не могу позволить, чтобы образованный и неглупый человек работал уборщиком. Микроскоп нужно применять по назначению. Втащив упирающуюся я двигу в лифт, я не удержался и, покачнувшись, навалился на нее, когда дверь закрылась. Случайно чмокнул в нос, тут же, отстранившись, извинился. Девушка выглядела притихшей и испуганной. Я усмехнулся. Она могла подумать, что я клеюсь. Сначала комплимент, потом поцелуй, или, что еще интереснее, требую компенсацию за испорченную крышу. Захотелось немного ее потроллить, и я не удержался. Ты продырявила мою машину и еще кое-что пыталась проткнуть своей метлой. Платить тебе нечем, поэтому... Двери лифта разъехались, и я вытащил остолбеневшую ядвигу на этаже, где располагался наш рекламный отдел. Втянул в пустую приёмную начальника отдела. «Будешь отрабатывать долг». Женщина вырывалась и, вцепившись обеими руками в метлу, посмотрела на меня из-под лобья. Я с трудом, сдерживая смех, распахнул дверь кабинета Виктора и провозгласил. «Виктор Кириллович, ты просил себе временного секретаря, пока Люда в отпуске? Я привел. Высшее психологическое образование шарит войти. все, как ты любишь». Виктор вышел в приемную и при виде едвиги с метлой наперевес остолбенел. «Это что?» — икнул он. «Шутка?» «Нет», — хмыкнул я и обернулся к хмурой девушке. «Но у нас дресс-код, в который, уж прости, твой экстравагантный наряд не вписывается». Раздался звонок, и начальник рекламного отдела, извинившись, вернулся в кабинет. Я же наставлял его нового секретаря. «Виктор Кириллович проводит тебя в бухгалтерию. Там выпишут аванс. В соседнем здании неплохой магазин, чтобы через час...» «Я вам не подхожу», — перебила я и помотала для верности головой. «Совсем не подхожу». «Ах, милая стесняшка!» Я не сдержал улыбки. «Не подходит твоя шляпа, а ты очень даже». Она даже метлу выронила и схватилась за полы шляпы, словно я пытался ее отнять. «Нет, это моя связь с космосом. Я не могу без нее. «Хорошо», — миролюбиво кивнул я. «Можешь заряжаться в обеденный перерыв». И чтобы подбодрить, добавил. «На неделю ты заменишь секретаря Виктора Кирилловича». Посмотрел на ее упрямо поджатые губы и чуточку надавил. «Если будешь работать усердно, то не только вернешь мне долг, но и получишь постоянную должность». «Хорошо», — слишком быстро сдалась она. Вот хитрый взгляд ее зеленых глаз мне совсем не понравился. Слишком резкая перемена от перепуганной птички до охотящейся кошки. «Я поработаю, но не за деньги». «А за что?» — растерялся я. «Свидание!» — громко заявила она. «Свидание?» — повторил я ошеломленно. «Бедняжка! Совсем отчаялась и раз ради свидания готова впахивать без денег!» — кивнул. «Пусть будет свидание!» «Видимо, комплексы у девушки сильнее, чем я мог представить. Покидая кабинет Виктора, я размышлял, что со мной явно что-то не в порядке». Ну, решил помочь бедняжке получить временную работу, это еще можно понять, но свидание что за рыцарский порыв? Если у нее проблема с самооценкой, пусть к психологу идет, когда заработает. Да, я все сделал правильно. Я молодец, я идиот. Тогда я еще что-то мог изменить.